Одиннадцатая глава. «Что это?» Хлопнула я ресницами и повернулась к мужу лицом. «Мамочка, Аня сказала, что это твое эротичное белье, и не велела мне трогать. Я хотела померить вон ту розовую в кружавчика, как для принцессы. Можно?» «Ну, пожалуйста!» Оживилась Милочка на руках у отца. А я смотрела в его потемневшие глаза, замечая пятна на скулах, и молчала. «Ну, мам!» — конючила дочь, сев на любимого конька. «Вынь, да положи, вот прямо сейчас, немедленно!» Это не мое, котечка, проговорила я наконец, раз Илья онемел от радости. Это папина у него, спрашивай. Мила замолчала, переваривая новую информацию и повернувшись на руках Ильи так, чтобы видеть его лицо, спросила, дрожа голосом. Папа, у тебя есть еще одна принцесса, кроме меня? Ее карие вишни наливались влагой. Подбородок задрожал, и вот-вот бриллиантовые слезы брызнут из глаз. А этот сухарь только молчит и смотрит на меня, как на врага. Милый, ну если это не мое, то чье? Твое ведь? Виктория, займи ребенка. Отошел, наконец-то, от ступора муж и опустил чуть не плачущую Людочку на пол. Но неужели сложно утешить малышку и сказать ей пару милых слов? Чурбан бесчувственный. Я присела на корточке перед дочкой, раскрыла объятия, и когда она прижалась ко мне, поцеловала румяную щечку, глядя с упреком в глаза мужа. Худенькие ручки Людочки обнимали меня из всех своих сил, и плач уже зародился в маленьком теле. «Милочка, посмотри, какие игрушки ты хочешь забрать с собой. Мы едем в гости к бабушке сегодня. Помнишь, что у нее живет кошка Исидора и кот Филис? Зашла я с козырей, переключая внимание ребенка запрещенным приемом. Слезы высохли в момент, и Милочка радостно захлопала в ладоши, заглядывая мне в лицо. Кошечки, я смогу их гладить, и можно помочь обустроить их дом. «Мама, давай купим домик! Маленький-маленький!» Людочка оторвалась от меня и деловито потопала в свою комнату. Я закрыла детскую и подтолкнула дочь внутрь, оговаривая с ней количество игрушек. Заодно и устный счет оживим. Дождалась, когда она пройдет, и, повернувшись к колье, зашипела, прикрывая дверь за ребенком. «Нет предела твоей мерзости, Китаев! Приводить свою шлындру в семейную квартиру вверх вниз Зима или скупости? Что, на гостиничку уже не зарабатываешь? Затем фыркнула и, развернувшись, вошла в спальню. Нашу спальню. Теоретически нашу. Я не была здесь три месяца. С хвостиком. И что? Вот уже семейная кровать заправлена незнакомым мне бельем. Брезгливо огляделась, примечая детали. Новая картина над изголовьем, изящная ваза, слева на тумбочке красный шнурок от зарядки смартфона. Везде следы другой женщины. Женщины. Не просто клининг. Нет, явные звоночки, оставленные намеренно для меня. «Гадость, извиняющая пошлость!» «Что за плебейская привычка делать выводы, не обладая всеми фактами? Ты ни к какой маме не поедешь, и мою дочь не повезешь, черт знает куда! Я запрещаю тебе! Слышишь?» Зашел следом Илья и, прикрыв за собой дверь, зашипел на меня, зло сверкая глазами. «Ах ты ж!» «Шах, поди шах! Он мне запрещает! Прелестно! Ты потерял право мне приказывать!» — развернулась к нему лицом и продолжила. — В вобле своей высушенной приказывая не мне. — Ревнуешь? — усмехнулся муж, брезгую. — ответила, поднимая подбородок. — Я не отпущу тебя. Он склонился близко-близко, обдавая своим запахом, и меня замутило от этого. То, что прежде было знакомым и родным, сейчас показалось омерзительным, тухлым. Я отшатнулась, стараясь дышать ртом, и сделала шаг назад, к стене. Зачем я вступила с ним в пререкание? Какой смысл? Не хочу ничего, только бы скорее закончилась вся эта канитель. Заканчивая уже свои идиотские заявления, тоже мне, шейх местного уезда, я не принадлежу тебе. «И у меня есть свобода выбора. Уймись, Илюшенька. Смирись. Я подала сегодня на развод. Жди извещения на госуслугах». Ухмыляясь, произнесла я и шагнула в сторону окна. «Мне нужен свежий воздух. Здесь невыносимо воняет». Отбросила штору в бок и дернула раму, запуская воздух города. Пахнула раскаленным асфальтом и немного криозотом, пылью, бурной рабочей жизнью столицы. Опустив взгляд, заметила в углу подоконника флакончик с розовым лаком для ногтей. «Ну, везде Ирина Александровна пометила территорию, как хищник в прерии обозначает границы, загоняет свою жертву за флажки». «Ты ведешь себя как ребенок, Виктория. Не нравится, раз и поломала все, что с таким трудом я выстраивал столько лет». Тем временем вещал мой пока еще муж. Я закатила глаза и развернулась к нему лицом. Вдохнула и все-таки произнесла Это ты у нас так и не повзрослевший ребенок, Илюшечка «Взрослый — это не скучный зануда. Взрослый — это ответственный, отвечающий за свои действия и оберегающий зависящих от тебя людей, за своих детей. И это не про тебя, Илюшечка. Ты никак не можешь восемь лет разрешить отвратительную, созданную тобой же ситуацию, обделяя своих детей, обоих детей. «Я сто раз тебе повторяю. Нам нужно поговорить», — гаркнул разозленный моим тоном и словами Илья. Мочи, мочала, начинай сначала. «Так говори, что молчишь? Или от твоих разговоров я решу, что мальчик Федор мне привиделся? Или смогу развидеть развратные труселя твоей любовницы в нашей квартире?» Прошипело ему в лицо, поддаваясь вперед, наседая на него. «Ты хоть бы ребенка сюда не отсылал, папаша!» «Да, я ее отец. Я забочусь о ней!» Муж схватил меня за плечи и не сильно встряхнул. «Как? Как ты заботишься? Разве ты занимаешься с дочерью?» Ты же видишь ее несколько часов в день воскресенья, и все. Не унималась я и шипела на него, стараясь не орать и не пугать ребенка. Так что она потеряет, если мы разведемся? Она даже приобретет, как это не печально. Тебе придется посвящать ей весь день, представляешь? Так хотелось сделать ему больно. Ударить, поцарапать, не знаю. «Укусить!» — рот стремительно наполнился горькой слюной, и я не на шутку начала вырываться из его хватки. «Вика, да погоди ты, постой!» — говорил муж, наоборот, стараясь прижать меня к себе. Вдохнула его запах, и это было последней каплей. Горечь рванула по горлу неудержимо и меня вывернула. Хорошо, что успела схватить и прижать к рту какую-то тряпку со спинки кровати. Илья отпустил меня и отступил на шаг, а я полетела в ванную.